15. И они назвали это очищенное саке восьмой перегонки словом «Ешиори», и было оно таким крепким, что от одного глотка великий восьмиглавый змей потерял сознание. Фуна третий одотворец. Нацуами что-то напевал в кухне. Мелодия была из тех, что считались модными веки эдак в одиннадцатом. Потом в его напев влился голос Мансаку. Причём он даже каким-то образом попал в мелодию, хоть и переврал слова. Раздался смех. «Значит, вот как у богов работает память. Ты помнишь все события за тысячу лет жизни?» «У тех богов, что когда-то были людьми, не так», ответил Нацуами. «То, что было сто лет назад, я воспринимаю как рассказы бабушки с дедушкой, а более ранние события — как обрывки из народных преданий, которые помню только частями». «Мансаку». Хайо отлепила лицо от стола и вскочила, уронив наброшенное на плечи одеяло. «Привет, Хайо!» Мансаку оторвал взгляд от плиты, где нацуами помешивал в кастрюльке миса. «Ха! Вот это у тебя шикарные мешки под глазами! Ты похожа на инота Ты вообще, что ли, не спала?» «Ты вернулся! Ты в порядке? Ты что, правда в порядке?» «Однако! Ты бы предпочла, чтобы я так и оставался кучкой риса!» «Это была пшеница. Когда он вернулся?» Напустилась она на нацуами. «Пару часов назад». «Почему вы меня не разбудили?» Он виновато посмотрел на неё. «Мы пытались. Ты пропустила, как я чуть не убил нашего гостя. Открываю я такой дверь в надежде на тёплый приём, как вдруг из ванной выходит эта долговязая чёрная копна волос. Я, естественно, выхватил свою старую добрую косу и чуть не располовинил его». «Думал, к нам вломился какой-то демон». «Ох!» Хайо так стремительно бросилась обнимать Мансаку, что тот уронил полотенце. «Вот так-то лучше», — добавил он уже тише. «Хотя чересчур нежно. Ты меня пугаешь». Она вцепилась в одежду на спине брата. Вот он, тёплый, домашний, чуть вспотевший от возни с кипящими кастрюльками. Едва дыша, она тихо пробормотала так, чтобы на Цуами не услышал. «Ты должен рассказать мне всё про встречу с полевицей. Нам теперь вдвоём с ней разбираться». Он ещё раз прижал к себе Хайо, мол, спасибо. нацусан уже рассказал, что вчера случилось с Сжигателем. Ты говорила с призраком Дзуна, а?» Ему было что сказать. «А бывало иначе». Мансаку стиснул её в объятиях ещё раз и отпустил. «В общем, я тут объяснил нацуами наши правила. Он может спать, плакать, злиться». но должен помогать со стиркой, она всем приносит удовольствие и чистка овощей». Хайо подняла руку, на которой красовалась печать молчания Текифую. «Нацуами, я на десять минут уведу Мансаку, расскажу ему то, чего не могу говорить при тебе». «Конечно», — отозвался он, нарезая батат. «Спасибо, что предупреждаете, когда собираетесь посекретничать». «Пой, чтобы нас не слышать», — велел Мансаку и нацуами поклонился. Хая увела брата в их комнату над кухней. Когда Нацуми послушно завёл новую длинную песню, Хая спросила: "Почему ты принял его за демона? Его так чувствует Кириюки. Он похож на неё, только хуже. Он крупнее и зубастее". Они оба вздрогнули, понимая, что под ней подразумевается демоница. Ты глянула пламя его жизни. Нет. У демоницы такое же. Ты бы её пламя тоже не увидела. И на огонь нацусан не смотри. а то кровь из глаз пойдёт. Принято к сведению. Он рассказал, что ты договорилась с волноходцем присматривать за ним, пока наш огнеглаз в отключке. Это так? Под старинные любовные напевы в стиле Тайва, звучащие где-то у них под ногами, Хайя вкратце поведала обо всём, что случилось после возложенного на Мансаку проклятия, начиная с визита Хатамота и заканчивая письмом, которое показал ей на Цуами. К концу рассказа Мансаку уже стоял со сложенными на груди руками и прищуривался. Неужели волнаходцы за просто так рассказал тебе просожжённую коллекцию рефлексографика Усира? Как ни странно. Хайе тоже одолевали сомнения. А ведь мог потребовать у меня что-то взамен. Либо мы с тобой просто подозрительные засранцы, а бесплатного сыра в мире больше, чем нам кажется. Они синхронно покачали головой. Да не. По словам волнаходца получается, что везение Каусира по случайному совпадению полетело в Тартарары почти сразу после того, как обнаружилась его коллекция рефлексографий. Мансаку поскрёб голову. «Он сообщает что-то подозрительное, или...» «Мансаку, я думаю, волноходец сам проклинает Каусира», сказала Хайо, внезапно сложив в голове все кусочки воедино. «И самое странное, мне действительно показалось, что он пытался себя разоблачить, пытался сказать, что это его рук дело». Окольными путями, насколько это возможно. Он проклял Дзуна. Он проклинает Каусира. И он хочет, чтобы я знала». У Мансаку отвисла челюсть. «Но зачем?» «Без понятия». Хайо всплеснула руками. Мансаку встряхнулся и расправил плечи. «Ладно, давай после обеда продолжим. Одотворение на голодный желудок не идёт. И уж это-то на Цуаме можно слышать. Согласна?» хаю кивнула. Потом встрепенулась. «Обед?» «Вообще-то уже почти полдень. Как же так, Хайя? По идее, раз ты так хорошо умеешь видеть чужое пламя жизни, то должна бы следить и за собственным внутренним хронометром, отчитывающим, сколько тебе осталось». В ответ Хайя пихнула его так, что он чуть не полетел с лестницы. За окном виднелся театр Синка Гурадзе. На стену как раз вешали новый баннер, полноцветную рефлексографию Кититзуру кугавы Каусира с подведёнными красным гримом глазами в окружении цветов глицинии, а поперёк — размашистая дата его последнего представления. Внизу, на ступенях театра, стояли информационные знаки от Анмёря. На них крупными буквами значилось «Опасно». Зона сниженной удачи и повышенного риска невезения. Будьте внимательны. Вероятность серьёзных неприятностей за этой линией остаётся невысокой. Их обед на троих состоял из парового риса, мисосупа наирико-даси, щедро приправленного зелёным луком и мизуной, тушёного батата с винно-соевой подливкой, маринованного редиса и остатков анчоусов с перцем сансё и соевым соусом. Едва они приступили к еде, как мансаку объявил. кстати нацусан у Хая есть важное сообщение, и мы должны обсудить его прямо сейчас». Нацуами поднял голову. «Да?» «Я думаю, Дзуна-сан убил волноходец». Хая решила не тянуть время. И он сам пытался в этом признаться, когда допрашивал меня. Но не смог, потому что на нём лежит заклятие молчания. А теперь он взялся за Каусира. На Цуами уронил палочки. «Дзуна убил волноходец?» Именно этот зунсан пытался сказать нам на площади. Он назвал Текифую обманщиком и интриганом, потому что тот разговаривал с волноходцем. Он увидел их вместе и потому ушёл из храма Текифую. Хайо вполне могла коже ощутить чувство подлого предательства и страх при виде проклятолога и автора проклятия, которые стоят в сторонке и о чём-то перешёптываются вдали от чужих глаз. Призрак дзуна пытался изобличить волноходца, насколько ему позволяло заклятие молчания. Нацуами в ужасе распахнул глаза. «Токифую ни за что бы!» «Я не обвиняю Токифую», — сказала Хайо. Его возмущение и шок там, на площади, были крайне убедительны. «Хорошо», — твёрдо ответил Нацуами. «Но волноходец, бог столпов и старший проклятолог Анмёря, он же всё знает о правилах проклятия». Мансаку рассмеялся. «Значит, по-твоему, это не волноходец только потому, что он не оставил записки?» «Он бы не стал так проклинать Зуна». Нацуами перевёл взгляд с Схайю на Мансаку, потом обратно, будто умоляя их признаться в том, что они шутят. Но они молчали, и он опустил глаза. Волноходца совершенно не обязательно убивать человека тайно. При наличии веской причины это можно сделать открыто. Значит, у него не было веской причины, и он это знал. Зёрнышко за зёрнышком Хайя доела рис. Цунсан должен был знать, кто его проклял. Скрипя сердце, заметил Нацуами. Проклятый всегда интуитивно понимает, кто наложил проклятие, и при встрече узнал бы его. Именно. Тем вечером в храме Такифую Дзунсан увидел их с волноходцем, который его и проклял. Он слышал, как они обсуждают коллекцию рефлексографика Усира, и полагаю, тогда-то до него и дошло. Нацуами, ты помнишь, что он тебе написал? Теперь я всё понимаю. Он думал, что разобрался, почему кому-то нужна их смерть. Разгадка была в беседе двух богов о коллекции Каусира. Хая положила палочки на миску, и поскольку Дзунсан больше не мог доверять Такифую, Он покинул храм и отправился спасать Каусира самостоятельно, понимая, что проклятие догонит его и убьёт. «Я готов поверить в то, что волноходец убил Дзуна, но разве у Каусира тот же случай?» «Боги говорят, что он не везуч от природы», — заметил Мансаку. «Так говорит волноходец», — ответила Хая вспоминая письмо от Каусира, которое они обнаружили в первую ночь. «Наверняка Каусира будет доверять мнению своего бога-покровителя». Его мнению все будут доверять. На Цуами совсем скис. Он бог столпов, остальные боги его слушаются. Значит, ты думаешь, что Цзун был прав, полагая рефлексографией мотивом для проклятия? И что именно из-за какого-то снимка их с Каусира прокляли?» Удивился Мансаку. «Я думал, задачей Сжигателя было выяснить, почему. В том смысле, что Цзун не знал причин. Но если Цзун подслушал разговор и решил, что вот оно, значит, у него были кое-какие соображения». «Я уверен, он просто сопоставил факты». На Цуаме слегка улыбнулся. «Это же Дзун. Разгадать загадку собственного убийства? Ну как тут устоять?» Мотив Дзун понял правильно. Проговорила Хайе вслух то, что так долго обдумывала, будто пробуя правду на вкус. «Я думаю, что именно на это волнаходец пытался мне намекнуть, когда рассказывал о связи коллекции Каусира и его невезении Дзун и так много всего выяснил, А тот подслушанный разговор с Такифую всё окончательно подтвердил. Я одного не понимаю, Хая. Почему Волнаходиц вообще стал на что-то намекать? Нацуами нахмурился. Почему бы ему просто не признать свою вину? Я не пытаюсь принизить ни тебя, ни твои таланты, но ведь в его распоряжении все офицеры Анмёра. Это творческое н дёрнулось, но без конкретного направления. Хая покачала головой. Не знаю. «И волноходец действительно позволил нам расследовать проклятие Дзуна в водотворческих целях?» Хайя кивнула. «Ну да». «Загадка». Они помолчали. Несколько минут слышалось только сосредоточенное жевание, но переполненная мыслями тишина казалась громче любой болтовни. Первым не выдержал Мансаку. «Но ведь призрак Дзуна там, на площади, не произносил имени волноходца. Как мы можем доказать, что именно он убил Дзуна и сейчас мучит Каусира?» «И можем ли вообще?» «Не можем», можем. — одновременно ответили Хайо и Нацуами. А Нацуами в отчаянии добавил. «Богов можно привлечь к ответу только при явке с повинной». «А если на волноходце заклятие молчания, то явки не будет», — продолжила хайю нахмурившись над супом. И «Я не знаю, он сам его на себя наложил или кто-то другой это сделал». «Скорее всего, сам. Богам столпов запрещено проклинать друг друга». «И никакой другой бог не мог бы наложить заклятие на волноходца, если...» Нацуами поправил очки. «Признать, что виноват именно волноходец. Боги, как мне не хочется в это верить!» Мансаку медленно скривился. Как будто нащупал во рту что-то неприятное, и чем дольше жевал, тем противнее оно становилось. В дверь постучали. Хайя отставила суп и пошла открывать. находится улыбнулся, сверкнув сперва зелёными зубами, а затем, перевоплотившись в офицера Анмёря, обычными. «Добрый день. Нациами Рюэн здесь?» Нациами подошёл к двери. «Чем могу быть полезен?» «Боюсь, у меня для вас плохие новости. Я могу зайти ненадолго?» Он посмотрел на Хайо. Талисман приватности на дверях не давал ему войти без приглашения. «Ненадолго можете», — разрешила она. Тошнотворная смесь страха, ярости и потрясения накрыла её привидеволноходца, который проклял Дзуна, а теперь стоял у неё в дверях, едва они закончили о нём говорить. Она подавила отвращение. Волноходец показал ей своё лицо. Он хотел, чтобы она его узнала, а другие — нет. Зачем? Что ему нужно от Хайя? Чтобы она чувствовала себя его доверенным лицом? Она не узнает, если прогонит его. Волноходец зашёл в прихожую, закрыл дверь и произнёс. «Рээн-сан, этим утром кинологическая группа обнаружила в вашей квартире значительное количество ешиори». Нацуами в ужасе посмотрел на него. «Значительное?» «Семь килограммов сухой смеси и курительные трубки за фальшпанелями в стене». «Не может быть!» вскинулся Нацуами. «Это подстава. Или мой брат у кого-то конфисковал, потому что такое количество...» «Указывает на непрерывное употребление. Вы правы», — сказал офицер-волнаходец. Тадемагава медзин за пару минут нырнул в межсони от одной пятнадцатиминутной дозы. Выходит, либо он курил ешуори систематически, либо его кто-то незаметно травил. Кто-то, с кем он живёт. На лице на Цуами полыхнуло возмущение. «Да как вы...» «Это очень легко проверить. Я могу взглянуть на ваши ногти?» «Разумеется, господин». Волноходец взял руки на Цуами в свои и по очереди нажал на каждый ноготь. Через секунду Хайо заметила, как он расслабил плечи. «Если бы вы принимали ешиори или подмешивали наркотик брату, пусть и в перчатках, то на ногтях всё равно бы проявились характерные цветовые пятна. Приношу свои извинения, Рюэн-сан. Похоже, что найденные запасы целиком и полностью принадлежат вашему брату». «Мой брат не посмел бы!» вскрикнул на вырывая руку из пальцев волноходца. «Он лучше остальных представляет себе опасности Межсонья. Он его боится, и часто говорил об этом, и ни за что не полез бы туда по доброй воле. Прошу вас, наверняка есть разумное объяснение этим залежам Яшуори. Надо только дождаться, когда он проснётся». «В том-то и дело, Рёэн-сан». Волноходец поправил свою офицерскую фуражку. Поскольку мы не знаем, как часто Тадамыгава Даймёдзин его принимал и какая доза накопилась за всё это время в его организме, то мы также и не знаем, насколько глубоко он погрузился. А раз мы этого не знаем, то не можем сказать, когда он проснётся. Благодарю, что уделили мне время. Мы будем держать вас в курсе». Он поклонился, немного подчеркнуто как будто ему редко выпадала возможность кланяться, и теперь он наслаждался этим непривычным действием. и вышел, чтобы Хайо не успела задержать его и вызвать этим ненужные подозрения. Она было хотела сказать, что к ним заходил сам был волноходец, но передумала. Она не смогла бы ответить, зачем нужна такая маскировка, и при этом не раскрыть его роль в создании повседневных Энна Цуами. На закрыл лицо ладонями. «Какой я дурак! Я сказал, что Токи боится Межсонья, и тем самым практически признал, что он уже там бывал, потому что употреблял. Но я не это имел в виду!» «Не думай об этом на мягко произнесла Хайо. Мансаку постучал палочками по его миске с рисом. «Доедай». дай Цуаме сел и поправил рукава. «Если они покопаются в рабочем досье Токи, то всё станет на свои места. Токи принимал участие в самой первой операции Анмёре против Ешиори. Он сам допрашивал богов, пойманных на употреблении, поэтому он знает, насколько это опасно». «А когда Токи этим занимался?» спросила Хайо. Когда только поступил в Анмёре, три года назад, сразу после падения 3000 троих. Богам тогда приходилось несладко посещаемость храмов резко упала, воздаяние Мусуи тоже. Зато выросла популярность и шиори, потому что так боги могли убежать от реальности жестокого мира и людей. На Цуаме принялся доедать рис. Он знает про риски. И причины, по которым наркотик так популярен во всём мире, добавил Мансаку. Нацуами бросил на него быстрый взгляд. «И их тоже». «Ты сам никогда не пробовал?» «Нет». «Но меня сдерживает не только моральный аспект». Нацуами рассмеялся, однако сразу затих. «Я практически потерял себя во время падения 3000 троих. Я не рискну. Я мог бы отправиться в Межсонье, но без духовного имени, Энн с людьми и местами, с хлипкими якорьками в виде обрывочных воспоминаний. Боюсь, мне не за что будет зацепиться, чтобы вернуться». «Что такое межсонья?» — спросила Хайо. «Это место, где мне не добраться до токи». Тяжело сказал на Цуами и всхлипнул. «Я совершенно бессилен и не могу ему помочь». Бессилие. То самое чувство, когда ты словно заперт в клетке и не можешь ничего сделать, чтобы помочь тем, кто тебе дорог. Хая было знакомо это ощущение. Она достала платок, подала его на Цуами, чтобы он утер слезы и сопли, потом встала. Ритсусан заплатила нам и дала поручение. Вы оба сможете мне помочь, если уберём со стола посуду». Куклы Катасира заменяли живого человека. С написанным на груди именем они привлекали невезение и впитывали проклятие, передавая их тому, чьим именем их нарекли. Хая живо помнила, как сделала свою первую Катасира в четыре года, но учиться она начала, видимо, ещё раньше, потому что в тех первых воспоминаниях её руки двигались весьма уверенно. Целый час они вырезали, шили, набивали, и наконец у них получилось шесть кукол катасира, разложенных в ряд на полу. Разного размера, но одинаково безликих. Возле каждой куклы Хаё положила рефлексографию с именем журналиста. Рицу предоставила по одной на каждого, и два снимка определённы были сделаны через окно театра. На оборотах рефлексографии Рицу подписала имена. Нацуами подготовил белые чернила и отодвинул плошку. Хаё, макая кисть, выписывала на груди у каждой куклы. Хата Кенго, Инуя Атуси, Ноцава Касуга, Мацума Рикитоси, Банба Судзу, Ямамото Идзуми. Какой аккуратный почерк! Мансак ушикнул на него, и Нацуами прикрыл рот рукавом. Покончив с именами, Хаю вынула из конверта Рицу наличку и старинные пружинные ножницы. За ножницами явно хорошо ухаживали. Хайо вытянула над ними руку, сфокусировалась и ощутила тепло человеческой жизни, которая впиталась в них бесценным сокровищем. Хайо провела правой ладонью по стали ножниц. Когда она собрала с них все следы пламени жизни Рицу, оно вспыхнуло на кончиках пальцев мягким золотистым огнём, едва заметным взгляду неодотворца. Она услыхала чей-то восхищённый вздох. Очевидно, на Цуами, потому что Мансаку столько раз наблюдал за тем, как то же самое делала их мать, что уже давно остался равнодушным. Хайо повторила движение левой рукой, коснувшись на этот раз денег, на которых тоже отпечаталось пламя жизни Рицу. Снова вспыхнули золотистые язычки, а вместе с ними показали символы печати одотворца, в тот же миг растаявшие на четырёх пальцах. Но не полностью, а ровно настолько, чтобы Хайо успела голыми руками ухватить эти частички несчастья, тёмными мушками вьющиеся вокруг неё, и придать им нужную форму. Она чувствовала, как её горло и язык заполняются заклинаниями, словно семенами, маковыми зёрнами, парашютиками одуванчика, пыльцой сон травы, как они звучат то ли с утрами, то ли чем-то понятным одной только хайо и тем крупицам невезения, которыми она управляла. Она не сумела бы ни записать их, ни использовать для себя. В одной руке эти крупинки превратились в шесть гвоздей. В другой оказался такой же тёмный, блестящий молот. Хайо поняла, что Мансаку и Нацуами увидели их. Первый замер, второй подался вперёд. Хайо взяла один гвоздь и воткнула его в грудь первой куколки. «Хатта Кенго». «На седьмом часе быка семь раз восстань, один удар прими». Словно сквозь воду услышала она собственный голос. но «Ну, наконец наконец-то человеческая речь». Она подняла молот. «Хатта Кенго». Хайя опустила молот. Раздался тихий удар, будто вдалеке пробил колокол. Вибрация прошла через всё тело Хая до самых костей, а гвоздь несчастья проник в тело куклы. Она взяла следующий гвоздь. Инуи Атуси. Удар, ещё гвоздь. Но Касуга. Когда все шесть проклятий были готовы, у Хайя от напряжения разболелась голова. Пот ручьями бежал по её лицу и шее. Рицу сказала Хая вновь ощутив звучание семян сон травы. «Дело сделано». Хая уронила молот. Он рассыпался частицами несчастья, из которых был создан. Всё закончилось. Частицы растворились в воздухе. К ней подполз Мансаку. «Хайя, ты как?» Она подняла с пола купюры. «Как человек, который стал на 60 тысяч богаче». Мансаку погладил её по затылку, Потом подал платок, а сам пошёл убрать ножницы и деньги в сейф. Нацуами придвинулся ближе. «Можно посмотреть?» Он протянул руку. Через секунду Хайо сообразила, что он хочет, и дала ему свою. Он взял её, повернул ладонью вверх и увидел, как на пальцах восстанавливается вязь иероглифов. Темнее, чем та, что появлялась после написания сутр, помогающих удерживать силу. Нацуами провёл пальцем по знакам. Тяжёлые тени его движений накрыли их обоих. Потом спросил. «А как мы поймём, что проклятие уже действует?» «Катасиро сами дадут знать, когда начнётся и окончится череда несчастей». Хайо кивнула в сторону разложенных на полу кукол. а Цусан просто почувствует. Сами пострадавшие не узнают, что за их неудачами стоит именно она. И потом она платит за свою анонимность тем, что отдача от проклятия ударит по ней, а не по мне». А сами проклятые будут знать, что их невезение именно твоих рук дело. Мои заклинания опирались на дух рицусан взятый из её пламени жизни, так что нет. Нацуами как будто хотел задать ещё какой-то вопрос, но вместо этого улыбнулся и накрыл её руку своими. Ты опасный враг. Хайо фыркнула, руки у него были холодные. Только по найму. Нацуами поколебался, потом добавил. мансакусан сказал, что месть за Дзуна будет особым поручением. Какие у особого поручения есть отличия, кроме того, что тот, за кого мстят, уже мёртв? «Количество лет, которое я возьму из пламени жизни, чтобы выполнить заказ», — ответила она, потому что сама же решила отвечать на всё, на что в силах ответить, и не становиться чуремщиком. При особом поручении заказчик отдаёт всё, что у него осталось. Она ожидала, что над с Цуаме отдёрнет руки, отстранится от неё, как от кого-то нечистого. Но этого не случилось. Заказчик тоже умирает. «Если честно, я не знаю, как это устроено». Хая отвела взгляд. «Дзунсан — моё первое особое поручение. Я не знаю, что происходит в миг В архивах ходотворцев написано, что когда придёт момент, я сама всё пойму, но выбора у меня не будет». «Волнуешься?» Шум над головой давал понять, что Мансаку тут рядом, наверху, и всё слышит. Хайя была готова признать свою слабость, но ответила всё равно шёпотом. «Ещё как». Нацуами сжал руку в ладонях, будто её кисть была тёплым камешком, о которой он согревает замёрзшие пальцы, склонился, прижавшись к ней лбом, и закрыл глаза. «Как же приятно, когда тебе что-то рассказывают». Хайо улыбнулась. «Даже то, что тебе не нравится?» «Это в особенности. У меня такое ощущение, что я пережил долгую тёмную зиму, помимо которой я ничего другого не видел, запертый подо льдом в немоте ради безопасности остального мира», сказал он. А теперь всё переменилось. Теперь я получаю ответы на свои вопросы. Ну да. Хайо положила вторую руку на его кисть, ощутив бугристые шрамы на его коже. Весной хорошо.